Так велика была его привязанность. Золотой обруч с драгоценным камнем на лбу Лакора доказывал, что он был святым жрецом. По украшениям его товарища я видел, что и он достиг уже девятого цикла, непосредственно предшествующего циклу святых. Стоя над растерзанными телами жрецов, я вспомнил один случай, когда нарядился в парик, диадему и доспехи святого жреца Сатор трога, убитого Тувией. Мне пришло в голову, что не мешало бы и теперь воспользоваться украшениями лакора для той же цели. Недолго думая, я сорвал желтый парик с его лысой головы и возложил его на свою собственную. Вулла не одобрил метаморфозы. Он долго обнюхивал меня и зловеще рычал. Только когда я погладил его огромную голову и ласково поговорил с ним, он успокоился и покорно отправился со мной в путь. Я продвигался теперь еще осторожнее. Я шел все время с вулой, рассчитывая на то, что зоркость наших четырех глаз скорее усмотрит опасность. И какое счастье, что я был предупрежден. Мы дошли до нескольких узких ступеней. Тут коридор внезапно круто заворачивал назад, а потом снова делал крутой поворот в прежнем направлении и выходил в большую, плохо освещенную пещеру. Весь пол ее оказался сплошь покрытым ядовитыми змеями и отвратительными присмыкающимися. Попытка пересечь пещеру повела бы к немедленной смерти. Я упал было духом, но вовремя вспомнил, что Турит и Матай и Шанг должны же были пройти через эту пещеру, и сообразил, что существует какой-то обход. И если бы мне не повезло подслушать часть разговора жрецов, мы бы, наверное, спокойно вошли в грот и ступили в эту кишащую массу. Было бы достаточно одного шага, чтобы погибнуть. Это были первые присмыкающиеся, которых я встретил на Барсуме. Только в музеях гелиума я видел окаменелые остатки вымерших, как предполагали пород, живые экземпляры которых были у меня перед глазами. Более отвратительного сборища чудовищ мне не приходилось видеть. Было бы бесполезно описывать их земным людям, потому что ничего общего не было у них ни с каким земным существом прошлого и настоящего времени. Яд у них неслыханной силы, так что по сравнению с ними наша кобра казалась бы безвредной, как дождевой червь. Увидев меня, они бросились ко входу, где мы стояли, но ряд радиоламп, помещенных вдоль пещеры, заставил их остановиться. Они, очевидно, не смели перейти этой световой линии. то обстоятельство, что я не встретил ни одного присмыкающегося в коридорах, давало мне уверенность, что их удерживало. Я оттащил вулу немного назад и начал тщательно осматривать пещеру. Когда мои глаза освоились тусклым светом, я различил в дальнем конце помещения низкую галерею, от которой шло несколько проходов. Подойдя поближе к порогу, я увидел продолжение галереи и понял, что она огибает весь грот. Взглянув наверх, я к своей радости заметил, что над тем местом, где мы стояли, не больше фута над головой, открывается вход в галерею. Я немедленно вскочил туда и позвал за собою вулу. В галерее присмыкающихся не было. Путь был свободен до противоположного края ужасной пещеры, Мы быстро прошли ее и благополучно спрыгнули в нижний коридор.